Глава 53. Моё сознание стало прерывистым. Я находилась наполовину в реальном мире, наполовину в том, что зиял в моём нутре кромешной темнотой. Сначала я не понимала чувство невесомости и мозаичных картинок, сложенных из свинца и пляшущих вокруг меня деревьев. А потом моё тело было сброшено на что-то более твёрдое, чем земля, чем, может быть, снег. Я вновь провалилась в кромешную тьму. ровно на 10 секунд. Я считала во сне. Потом я беспощадно резко пришла в себя. Слишком яркий серый свет, сочившийся на меня с неба, слепил глаза. Я лежала на боку, в висках наковальней тарабанил пульс, болели глаза. Перевернувшись на живот, я застонала от внезапно ударившего в нос тошнотворного запаха свежей крови. Где-то совсем рядом раздался выстрел, ещё один, ещё один. Запах крови стал невыносим. Тошнота подкатило к самому горлу и начала его душить. Прежде чем у меня начались первые рвотные спазмы, я уже знала, что меня стошнит. Я попыталась встать на четвереньки. На деревянные доски подо мной раскачивались, и эта качка додавила меня окончательно. Меня начало безжалостно выворачивать прямо на идеально отполированную деревянную поверхность чего-то. Где-то совсем рядом разразился жуткий мужской крик. Некто кричал: "Сделай ещё один шаг, и я разукрашу её мозгами всю Cold Knife". А меня тем временем продолжало беспощадно выворачивать. Несмотря на то, что накануне у меня был не слишком плотный ужин, а после я пропустила и завтрак, и обед. По моей щеке вдруг стекло нечто горячее. И в этот момент я ощутила, что мою шею прожигает густая влага. Я коснулась пальцами сначала своей щеки, затем шеи, но не успела посмотреть на них. Потому что пол подо мной закачался с новой силой. Виной тому было нечто рухнувшее позади меня. Упершись обеими руками в пол перед собой так, чтобы не вымозаться в собственную рвоту, я из последних сил пыталась удержаться на четвереньках. Как вдруг увидела, что моя правая рука кровоavлена. Но как такое может быть, ведь она совсем не болит. Позади меня что-то резко дёрнулось, подо мной что-то загудело. Пол наклонился и заставил накрениться меня назад. Сначала я ударилась плечом в деревянную стену, затем упёрлась в неё спиной и сразу же застонала от боли в голове. И ледяного ветра безжалостно врезавшегося в мою болящую голову откуда-то справа. Я снова дотронулась свой влажной шеи и на сей раз поняла, откуда на моей руке кровь. Шея была буквально залита ею. Не успела я до конца осознать, что кровь струится из моей головы, Как вдруг кто-то пнул меня в левую голень. Прежде чем я успела поднять свой взгляд, этот кто-то присел на корточки напротив меня. Шередану не хватило нескольких секунд, чтобы отстрелить мне яйца прежде, чем я успел бы дотащить тебя до лодки. Кривой неприкрыто безрадостно осклабился Фарлоу. Лодка? Мы в его моторной лодке, значит, это не меня качает. Это лодку на волнах реки качает. Как ты Очень просто, агент. Одарил меня ещё более кривой хмылкой Оуэн Грин средний. Пока Шередон играл героя, отправившись на передовую первым пехотинцем, жаждущим словить пулю вместо тебя, я обошёл дом по кругу и огрел тебя по черепушке. А пока твой супергерой обшаривал дом, я дотащил твоё неожиданно тяжёлое тело до лодки. Вот только Шередон успел заметить происходящее прежде, чем я успел тронуться с места. Пришлось потратить на него пару патронов. Что? Что? Он стрелял в Гордона? Он Он попал. Он убил его. Ты не смог бы его убить, процедила сквозь зубы я. Смог бы, если бы не эти ваши игрушки-бронежилеты. Так нечестно, не находишь? Фарло резко дёрнул меня за воротник. Вас двое, я один. Вы в бронежилетах, я гол как сокол. Давайте коровняем наши шансы. Для начала снимем с тебя эту игрушку, а потом оставим шереда на один на один со мной. Как думаешь, смогу ли я на сей раз попасть ему в него, зная, что на нём бронежилет? Теперь-то я буду целиться в голову. Удерживая меня за ворот куртки, он с силой встряхнул меня. Врезавшись спиной о борт лодки, я почувствовала, как боль отдаётся от шейных позвонков прямо в мой многострадальный затылок. Неужели он так сильно ударил меня по голове? Меня снова затошнило. Если бы не кружащаяся голова и помутнение в глазах, я бы вырубила этого ублюдка одним хуком справа. Но эта качка, эта муть, эта боль в затылке. Сейчас они не позволяли мне даже на ноги встать. Отодя от меня, Фарло уставился куда-то вдаль, и я тоже выглянула за борт. Мы сплавлялись вниз по течению. Мысли поспешно зашевелились, и каждый их шорох Отдавалась пульсирующей болью в ноющем затылке. Что находится ниже по течению Cold Knife? Что же? Тот самый мост, под которым утонул автомобиль Оуэн Грин с девушками. Но зачем джастину так рисковать? Зачем спускаться вниз по реке мимо моста, на котором нас могут заметить случайно проезжающие по нему автомобилисты? Нет, дело не дело ни в мосте. Что дальше? Что за этим мостом? Куда он хочет добраться? Вы убрали снегоход моего попа шестого места, где я его оставила этой ночью. Отвечай. Он прислонил холодное дуло пистолета к моему горячему лбу, и моя шея в ту же секунду безвольно откинулась назад. Что же это такое? Неужели я сейчас снова отключусь? Он хочет воспользоваться снегоходом? Тогда он должен будет пристать к берегу. Отличный вариант. Он всё ещё там. Простонала я куда более слабым тоном, чем могла бы. Пусть думает, что я ещё более слабая, чем являюсь на самом деле. Ему нужен снегоход, он его получит. Но только его не больше. Бензина в баке нет. Он не сможет сдвинуться с места. Хорошо, прокатимся с тобой до Dev Place. Dev Place? Зачем тебе туда? Просепела я неожиданно хрипшим голосом. Отдать должок старой доброй знакомой. Ты её не знаешь, но на полпути к ней ты займёшь её место. что он несёт? Что может значить весь этот бред? Она должна была стать второй в моём списке, но станет седьмой, сечёшь, загибай пальцы. Моя безнадёжная мамаша Урсула Фарлоу, обдолбаная дура Зэрегвала, моя любимая сестрёнка Перис, глупая ведьма Эйприл Моган, случайно попавшая под раздачу Челси Динклэдж, и шестой станешь ты, где-нибудь в сугробе между Mountain Silence и Devplace. Хотя погоди, что там с Сабриной? Она ведь словила пулю вместо этого идиота, моего младшего браца. Как она? Всё ещё в здравии или подохла? Отвечай. Он вновь приставил пистолет к моему лбу. Идеальный момент, чтобы перехватить оружие в свои руки. Вот только мои руки никак не могли подняться вверх, словно их заменили тряпичными куклами, набитыми стекловатой. Я не знаю, что с твоей мачехой. простонала я, закрыв глаза и делая вид, будто снова теряю сознание. Эта сука мне не матчиха, понятно. Он хотел меня ударить, но, видимо, оценив мой вид как достаточно прибитый, только слегка толкнул меня в плечо. Я окончательно закрыла глаза и откинула голову назад, притворившись проваливающейся в бессознательное состояние. Постояв передо мной ещё несколько секунд, парень вновь ушёл в носовую часть лодки. Сколько у меня есть минут? прежде чем мы пристанем к берегу. Максимум 10 от силы 12, но точно не больше. Если за это время я не успею прийти в себя достаточно, чтобы сделать хоть что-то, этот псих убьёт меня. Если повезёт, моё колевший труп найдут в снегу до того, как дикие звери успеют растащить его на лоскутки. Альтернатива небогатая, шансы невелики. Главное, чтобы не вздумал символически утопить меня под тем же мостом. от которого уже однажды топил свои трупы в отцовской машине, превращённой им в газовую камеру. Что-то мне подсказывает, что в таком варианте развития событий у меня шансов на выживание останется меньше 50%. С проломленной головой я не продержусь на поверхности ледяной воды достаточно долго, чтобы суметь выжить. Нужно срочно собраться с мыслями и силами. Я агент САС. Я не могу умереть от рук начинающего маньяка только потому, что он удачно огрел меня по голове. Полусидя, полулёжа, я сжала кулаки, стараясь не дрожать от ветра, бьющего прямо в лицо, и мокрой от крови шею. Шея. Я сломаю этому подонку шею, но он не сможет заставить меня умереть. Даже в наполовину отключённом состоянии я буду сильнее него. Я буду сильнее. Буду. Кажется, меня снова начало укачивать. Главное, чтобы не стошнило до того, как мы сойдём на берег. На берегу всё будет проще. Мне просто необходимо ощутить твердь под ногами, а дальше я как-нибудь справлюсь. Как-нибудь смогу сама, одна. Мысль о том, что Фарло мог не просто подстрелить Гордона, но и нанести ему смертельное ранение, осенила моё сознание яркой вспышкой. Если это так, если Гордон сейчас лежит на берегу этой же реки, по которой Фарло управляет моё безвольное тело, Если его кровь окрашивает этот бесстыдно белоснежный снег, моё сердце застучало где-то в районе моего сжимающегося в спазмах горла. Нет, подожди, дышал. Это не так. Этого не может быть. Загибай пальцы. Русула Фарло, Зэрик Вала, Перис Челси, Эйприл. Следующим именем может стать твоё. Но имени Гордона в этом списке нет. Его нет. Тогда где он?